Глава 13 Сон Андрея развеялся неожиданно, просто ускользнул, оставив после себя тяжелый осадок. Мужчина с трудом открыл глаза и, поморщившись от легкой головной боли, бессмысленно уставился в белоснежный потолок, украшенный необычным, едва заметным серебристым рисунком. «Даша!» Внезапно промелькнула мысль, и, резко сев на постели, он стал беспокойно оглядываться. В комнате, кроме него, никого не было. Все так же легкий теплый ветерок безмятежно трепал штору, на тумбочке у кровати лежала недочитанная книга, а на столе поднос с остатками завтрака. «Неужели мне всего лишь приснилось, что Даша была у меня?» Разочарованно вздохнул мужчина, но тут он осознал, что на нем другая одежда, да и браслет на ноге больше не сковывает его движений. Андрей вскочил с постели и кругами заметался по комнате. В голове творился хаос. «Моя девочка была тут. Мы с ней разговаривали, а потом... Черт, а что случилось потом?» Андрей замер, не понимая, что произошло. Он постарался вспомнить, но в голове всплывали лишь кусочки их разговора, а целую картинку произошедших событий восстановить никак не получалось. Внезапно мужчина замер. Яркой вспышкой перед глазами пронеслось воспоминание о том, что Торин приходил вместе с Дашей, и пазл мгновенно сложился. Он как-то воздействовал на меня. Именно поэтому наша встреча с Дашей для меня прошла как в тумане. Все это время ее отец держал меня на цепи, а сегодня снял оковы. Все это сделано лишь для одного. Даша должна думать, что со мной хорошо обращаются. А чтобы я ничего не рассказал, на меня либо воздействовали, либо чем-то одурманили. Мужчина остановил взгляд на подносе с грязной посудой и догадка осенила его разум. «Скорее всего, что-то было добавлено в еду. Значит, придется поголодать до того момента, пока Даша вновь не придет меня навестить. Надо выяснить, что здесь происходит», – пришел к выводу мужчина, и волнение немного отпустило его. Теперь он знал, чего опасаться, и избежать очередного подлого удара будет намного проще. Дверь в комнату открылась неожиданно, и мужчина, резко обернувшись, увидел уже знакомую служанку с обедом. Девушка молчаливо поставила все на стол, забрала грязную посуду и поспешила скрыться, не поднимая глаз от пола. «Она точно что-то знает. Не зря у нее такой виноватый вид. Но расспросить ее я всегда успею, а пока просто буду наблюдать». Андрей встал и, взяв поднос, направился в ванную комнату. Суп, как и мясной рагу, были безжалостно смыты водой. А затем довольный мужчина вернулся в комнату и развалился на кровати. Его мысли были лишь о Даше. Он безумно соскучился по своей девочке, и ему было очень жаль, что они так мало успели сегодня поговорить. Жизнь непредсказуема. Еще вчера я был довольно успешным человеком с ледяным сердцем, а потом в мою жизнь ворвалась Даша, и все в одно мгновение перевернулось. Я безумно влюблен, и теперь нахожусь в непонятном и очень странном месте, где обитают такие мифические существа, как драконы. Кто бы мне сказал, что такое возможно, посчитал бы его сумасшедшим? А может, я действительно сошел с ума или сплю?» Андрей улыбнулся своим мыслям. Почему-то он точно знал, что все происходящее – это не игра его разума, а реальность. До самого вечера он провалялся в кровати, и лишь когда сумерки окутали комнату, включил свет на прикроватной тумбочке, решив что-нибудь почитать. Он перелистывал страницу за страницей, пытаясь отвлечься от неприятного чувства голода, которое в нем стало просыпаться. Когда в дверь тихо постучали, Андрей подумал, что принесли ужин, и даже не повернулся на тихий шорох шагов. Внезапно до него донесся восхитительный запах луговых цветов. Книга выпала из рук. Он точно знал, кому принадлежит этот аромат, даже еще не видя вошедшего. Андрей резко обернулся и мгновенно попал в плен прекрасных зеленых глаз. Он смотрел на любимую женщину и не мог поверить в то, что она здесь. В одно мгновение мужчина оказался рядом с ней и, крепко обняв Дашу двумя руками, выдохнул ей в макушку. «Ты пришла!» – не то спрашивая, не то утверждая. Его сердце отчаянно билось, и в эту минуту счастье так переполняло его, что ему казалось, за спиной выросли невидимые крылья. Для Андрея все перестало иметь значение, кроме женщины, которую он прижимал к себе. Вздохнув, он еще крепче сжал объятия. Даша обхватила его руками за талию и успокаивающе гладила его по спине, шепча. «Конечно, пришла. А как же иначе? Я так соскучилась. Теперь все будет хорошо». Андрей ослабил объятия, и Даша, подняв голову, вглядываясь в лицо любимого, взволнованно спросила. «Как ты себя чувствуешь?» Но вместо ответа Андрей запрокинул ей голову и, прижав к своему плечу, поцеловал сначала нежно, потом со стремительно нарастающей страстью, вкладывая в свой поцелуй все эти чувства, что испытывал. Нежность, трепетность, безграничную любовь и страх вновь ее потерять. Даша с жадностью отвечала ему, чувствуя, что почва уходит из-под ног, и что-то теплое обволакивает ее изнутри, лишая воли. Волна безграничной нежности заполнила ее сердце, и именно в этот момент девушка твердо осознала, что все происходящее сейчас как никогда правильно, и ее место рядом с Андреем, в его объятиях, и он именно тот, с кем она разделит свою жизнь. «Я так соскучился!» Тяжело дыша, прошептал мужчина, разрывая их поцелуй. «Моя малышка! Только моя! Как ты?» Даша улыбнулась и погладила мужчину по щеке. Ей столько всего ему надо было рассказать, но она не знала, с чего начать. Девушка с нежностью, очень бережно, почти невесомо коснулась его губ поцелуем и предложила. «Давай присядем! Нам надо поговорить! Столько всего произошло! Боюсь, ты не поверишь, когда узнаешь, где мы сейчас находимся!» «В другом мире», – ответил Андрей и увлек Дашу к кровати. Усевшись на постель, он усадил ее к себе на колени. Ему даже на минуту не хотелось выпускать любимую из объятий. «Ты уже все знаешь?» – удивилась Даша, обнимая его за шею. «Торин тебе рассказал, да?» «Я хочу послушать, что известно тебе, и сравнить с тем, что знаю. Мне кажется, что от меня утаили часть информации, поэтому рассказывай», – промолвил мужчина, прижавшись к девушке. «Как ты себя чувствуешь?» Задала Даша вопрос, который ее интересовал больше всего. Сейчас Андрей казался бодрым и полным сил, но утром он был совсем другим. Девушка не понимала, как так быстро могло измениться его состояние. Замечательно! Я так испугалась. Торин сказал, что адаптация в этом мире для тебя проходит сложно. После этих слов Андрей горько ухмыльнулся и решил, пока Даша не говорить ничего о своих выводах. Доказательств у него не было никаких, и он не знал, что еще наговорили девушке и в чем ее убедили. «У тебя часто плохое самочувствие?» «Родная, не волнуйся, со мной все хорошо, просто поверь». Андрей ласково погладил ее по руке. «Просто верь мне. А теперь рассказывай, что произошло с того момента, как мы тут оказались. Последние мои воспоминания – это огонь, который обжигал, а потом вдруг стал ласковым и нежным. Очнулась я в незнакомом месте. Даша, стараясь ничего не упустить, тщательно пересказала события прошедших дней. Получается, Торин и Миранда – мои родители, а я сама дракон, вот. Выпалив самое главное, девушка внимательно следила за реакцией Андрея, в глубине души опасаясь, что когда он узнает, что она сможет превращаться в зверя, оттолкнет ее. Ведь не каждый человек согласится любить непонятное существо из странного мира. Увидев в ее глазах страх, мужчина мгновенно понял его причины и тихо рассмеялся. «Родная, будь ты даже жабой, моя любовь к тебе не стала бы меньше. Любят не за что-то. Любят, потому что любят. И ты мне нужна любая, и с драконом, и со странными родителями, и даже с наследством в виде трона и кланов ящериц. Понимаешь? Любая. И я сделаю все, чтобы ты была счастлива. Помни об этом, милая». «Ты не представляешь, как же я счастлива, что попала в твой мир. Ведь иначе мы бы могли никогда не встретиться», призналась Даша, прижавшись лбом к голове мужчины. «Как подумаю об этом, так сердце заходится в страхе». «Главное, что теперь мы вместе. Скажи, а память к тебе не вернулась?» «Торин сказал, что надо будет посетить храм Поднебесного и священный камень, когда мой дракон проснется. Он обязательно поможет мне вспомнить все, что со мной произошло». Даша улыбнулась. «Так что очень скоро тайна моего прошлого будет разгадана. Теперь расскажи, как ты?» Андрей смотрел на сияющие глаза любимой и понял, что не сможет ей рассказать о своих днях, проведенных в этом мире. «Ее отец деспотичен и явно недоволен нашими отношениями. Не зря же он сделал из меня пленника, да еще и какой-то гадости насыпал в еду. Но у меня нет доказательств, и Даша может не поверить моим словам, и это оттолкнет ее». «Надо промолчать и пока просто понаблюдать», – размышлял мужчина, обдумывая, что бы сказать девушке. «Почему ты молчишь?» – Даша, не сводя взгляда с любимого, внимательно вглядывалась в его лицо. «Что-то случилось?» «Нет, родная, все в порядке», – он пожал плечами. «У меня ничего интересного не случилось. Очнулся здесь. Сначала очень удивился, не понимая, что происходит и где я нахожусь». Андрей вкратце рассказал ей, что произошло с ним с того момента, как они здесь оказались, опуская все неприятные детали, опасаясь огорчить Дашу. Доказательств у него не было, а словам она могла и не поверить. Ведь Сторин все-таки был ее отцом, ее родным человеком, которому она явно была не безразлична, иначе он бы не искал ее столько лет. «Я обязательно должен найти с ним общий язык, потому что мы оба любим Дашу, и наше разногласие причинят ей боль». В любом случае, она моя, и я не отступлю». Андрей был настроен очень решительно, и теперь, когда любимая женщина была рядом, он точно знал, что никому не позволит встать на пути к их счастью. «Знаешь», – доверчиво шепнула девушка, – «очень хочется есть. Ты поужинаешь со мной?» «Конечно, родная», – встрепенулся мужчина. «Но обычно мне завтрак приносят сюда. Торин и Миранда приглашают нас присоединиться к ужину в столовой. Пойдешь?» «Конечно». — незамедлительно ответил Андрей, понимая, что ему выпал шанс наконец-то покинуть свою темницу. — Тем более, если приглашают. — Да, сегодня мы весь день с Торином гуляли и так устали, а когда вернулись, Миранда пригласила нас к столу, но нам нужно было переодеться, а заодно я сказала, что зайду за тобой. — Кстати! — Даша вскочила с его колен и, отойдя на шаг назад, покружилась вокруг себя, демонстрируя элегантное светло-голубое платье с красивой расклешенной юбкой. Тебе нравится? Здесь довольно необычная одежда, но правда удобная. Ты очень красивая». Андрей с улыбкой рассматривал девушку и не мог не отметить, что наряд ей действительно был к лицу. Платье с треугольным вырезом подчеркивало грудь и тонкую талию и придавало какую-то необыкновенную грациозность. «Значит, Торин не против, если я присоединюсь к вам за ужином?» – уточнил Андрей. «Нет, что ты!» Расмеялась Даша. — Я когда сказала, что зайду к тебе, он даже обрадовался. — Ну, мне так показалось. — Тогда веди. Андрей взял Дашу за руку. — Буду рад познакомиться с твоей семьей. Девушка счастливо улыбнулась, и они покинули комнату. Охранник молча кивнул им, не сказав ни слова. Идя по роскошному дому и рассматривая дорогую антикварную обстановку, Андрей размышлял о том, что уж очень быстро Торин поменял свое мнение. Еще вчера он относился ко мне с явным презрением, а сегодня зовет к столу, хотя... Наверное, он просто боится огорчить дочь, и поэтому промолчал. Ну что же, пока делать выводы рано, хотя этот папаша уж очень хитер и неизвестно, чего от него ожидать. Хотя самое главное, Дашка рядом, а все остальные проблемы будем решать по мере их поступления. В столовой висела тягучая липкая тишина. Недовольный Торин восседал во главе стола, рассматривая пустую тарелку перед собой. Миранда, сидящая рядом с ним, пытаясь сгладить обстановку, то и дело заводила разговор на отвлеченные темы, но ни супруг, ни его сестра беседовать были не настроены. Женщина смотрела то на сурового мужа, то на Алишу, которая сидела напротив нее, и усиленно складывала из салфетки какой-то цветок и, в конце концов, не выдержала. Торин! Алиша! Миранда посмотрела на обоих. «Перестаньте! Вы же родные люди, а между вами чуть ли молнии не летают!» «Родные люди обычно поддерживают друг друга», ехидно заметил мужчина. «Наверное, у нас просто разное представление об этом понятии». «Да, Миранда, ты разве не знала, что Толин у нас всегда прав? Испортил мою жизнь, теперь решил разбить сердце Даш?» ответила в тон брату Алиша, сминая рукой тюльпан из салфетки. «Как вы не понимаете!» едва не зарычал мужчина. Что я хочу счастья для единственной дочери? Торин, просто позволь ей самой решать свою судьбу. Тихо попросила Миранда, желая сгладить конфликт. Ты же мудрый правитель, хороший отец. Просто задумайся. Я все сказал. Полукровка не пара моей дочери. Рявкнул он в ответ и тут же замолчал. Драконий слух и чутье позволило ему, как и женщинам, издалека почувствовать приближение Даши и Андрея. Когда молодая пара вошла, присутствующие за столом мило беседовали о каких-то пустяках. «Добрый вечер!» – привлекла их внимание к себе Даша, останавливаясь на пороге. «Доченька, мы уже заждались вас. Проходите!» Миранда встала и, указав на пустующие места, пригласила их. «Присаживайтесь!» Девушка подошла к столу, так и не выпустив ладонь Андрея из своей руки. «Познакомься, это Миранда». Даша посмотрела на мужчину и на секунду замялась, а потом добавила. «Моя мама». От ее слов на лице женщины расплылась довольная улыбка. Впервые дочь назвала ее мамой, и она была безумно счастлива. «Рад с вами познакомиться», – почтительно произнес Андрей и слегка склонил голову в поклоне. «Это Торин», – Даша указала на отца. «Но, как я понимаю, вы уже знакомы». Мужчины, не сговариваясь, одновременно подняли головы, и их взгляды встретились. Они молча смотрели друг на друга, не разрывая зрительного контакта, будто ведя между собой безмолвный разговор. Торин всем своим видом пытался показать ухажеру дочери, что он нежеланный гость, и его терпят только ради Даши. Андрей же думал о том, что он готов пойти на многое ради любимой женщины, и даже постарается наладить контакт с ее малоприятным отцом. Противостояние прервалось неожиданно. «Познакомьтесь, это Алиша, сестра Торина. Даша, ты ее помнишь?» Голос Миранды заставил обоих вздрогнуть и прервать молчаливую дуэль. «Да!» – девушка приветливо улыбнулась тете. «Спасибо, что были рядом, когда я очнулась. Добро пожаловать домой, милая!» Алиша рассматривала племянницу и ее кавалера и поймала себя на мысли, что они очень гармонично смотрятся вместе, оба молодые, красивые. И Миранда не ошиблась, глаза Даши и ее спутника горели от счастья. Андрей поклоном головы поприветствовал женщину, делая вид, что не узнает. «Сильный, уверенный, а я хотела сделать из него свою игрушку», — оценивая его, размышляла Алиша. «Нет, такого просто так не сломать. Он либо станет равным, либо...» Додумать женщина не успела, потому что в зал вошла прислуга, внося подносы с угощениями, и Даша с Андреем спешно заняли свои места. Ужин проходил в тишине. Прислуга меняла блюда, стараясь быть незаметной. Торин угрюмо ковырялся в своей тарелке, понимая, что избавиться от Андрея, как от ненужного балласта, просто так и не получится. Он видел, что Даша действительно привязана к нему и не откажется от него, ведь для нее титул, власть, положение в обществе – лишь пустые слова. Она еще и жизни не знает и не догадывается, что в этом мире есть более достойные мужчины, чем Андрей. Промелькнула мысль, и в голове дракона мгновенно возник план. Подняв глаза, он обвел взглядом присутствующих за столом, а потом, обратившись к Миранде, как бы невзначай поинтересовался. «Дорогая, а ты уже начала подготовку к торжественному вечеру?» «Нет», – с опаской в голосе ответила Миранда. «Она не понимала, почему муж завел этот разговор именно сейчас». «Я думаю, Даша еще не готова. Сегодня наша дочь уже познакомилась с некоторыми из драконов и, думаю, откладывать ее представление моим подданным не имеет смысла», пожал плечами мужчина и обратился к дочери. «Милая, по нашим традициям, в честь твоего возвращения я должен устроить праздник, где представлю тебя как свою наследницу. Понимаю, что ты только недавно стала осваиваться, но откладывать это мероприятие на более поздний срок не вижу смысла. Что скажешь?» «Не знаю». Даша растерялась. «Вечер? Ну, если он действительно необходим, то я согласна». А девушка посмотрела на любимого, и Торин поспешил ответить, прежде чем она успела задать вопрос. «Естественно, Андрей приглашен, и я представлю его как почетного гостя». «Я согласна», – с улыбкой ответила Даша, совсем не замечая, как нахмурилась Алиша и заволновалась Миранда. «А когда он будет?» «Думаю, двух-трех недель на подготовку будет достаточно». Торин выразительно посмотрел на супругу, давая ей понять, что отказа он не примет. И она это прекрасно поняла, поэтому ей ничего не оставалось, как согласно кивнуть. Служанки в очередной раз сменили блюда, и пока они убирали тарелки, Андрей осматривался. Вся обстановка в доме, впрочем, как и сама столовая, напоминали ему музей. Дорого, красиво и совсем неудобно. Множество блюд, различные столовые приборы и фужеры, многие из которых стояли без надобности. Он почему-то подумал о своей квартире и вздохнул. Вряд ли ему когда-нибудь удастся вернуться назад, хоть на несколько дней, хотя Андрей отложил нож и вилку в сторону и, посмотрев на Торина, спросил. «А вы часто бываете в моем мире? Я могу его посетить?» Торин удивленно приподнял брови и, не сдержавшись, ехидно спросил. «Уже по дому соскучился? Могу организовать быстрый путь домой, так сказать, в один конец?» «Спасибо, я просто поинтересовался. У меня там остались дела, да и, наверное, нас объявили в розыск», довольно резко ответил Андрей. «А мой дом теперь там, где Даша». Открытие портала в мир, где отсутствует магия – процесс энергетически затратный. И если обычно амулетом перемещения на Дархите пользуется несколько лет до новой подзарядки – то в этом случае уходит вся энергия на открытие в одну сторону. Поэтому мы очень редко посещаем ваш мир, и если бы не сигнал маячка, вряд ли бы кто из нас отправился на Землю в ближайшие 100-200 лет», пояснила Алиша, которой была доступна магия перемещения, и о ней она знала все. «Ой», вмешалась в разговор Даша, «а вы не могли бы, пожалуйста, сделать амулет для меня и Андрея? Сегодня Торин показал мне столько красивых мест, и я бы хотела, чтобы Андрей их обязательно увидел». «Конечно!» Алиша посмотрела на Дашу, которая ей так напоминала ее саму в этом возрасте, такая же наивная и открыто смотрящая на этот мир с чистой душой и светлыми помыслами. «Только прошу, говори мне ты. Все-таки мы родные друг другу?» «Спасибо большое», – поблагодарила ее Даша и, повернувшись к Андрею, начала рассказывать о своей прогулке. «Представляешь, сегодня я посетила радостную долину, и там очень много яиц». Она с блестящими глазами рассказывала о том, где сегодня побывала, делясь своими впечатлениями. Девушка была в восторге от Дархита, и ей очень хотелось поделиться своими эмоциями с любимым человеком. «Ты обязательно должен увидеть все своими глазами. Я уверена, тебе очень понравится». «Конечно, милая», — согласился Андрей. «Скажи, ты почти не ешь. Невкусно?» «Мой ненормальный аппетит был связан с моим восстановлением», начала объяснять Даша. А потом замолчала и бросила взгляд на Миранду, понимая, что сама ничего толком объяснить не сможет. Женщина понятливо улыбнулась и рассказала Андрею то, что уже знала Даша, об энергии окружающего мира и для чего она была ей необходима. «Так что я не прожорливая, мне просто нужны были силы», резюмировала она рассказ матери. «Хотя котлетки Нины Алексеевны я никогда не забуду. Интересно, как она там?» «Не знаю», – тихо ответил Андрей, которому и самому было безумно жаль, что он не успел попрощаться с этой чудесной женщиной. «Я даже не представляю, как произошло наше перемещение». «В том мире вас, скорее всего, считают погибшими», – промолвил Торин. «Я открыл портал за секунду до оглушающего взрыва, а потом воспользовался своим пламенем, чтобы окончательно удалить все следы вашего пребывания там». «Спасибо, что спасли нас». поблагодарил Андрей мужчину, наверное, впервые осознав, что если бы не он, они действительно были уже мертвы. От этой мысли ему стало страшно, и он, найдя под столом руку Даши, некрепко сжал ее. Девушка, не обращая внимания на родных, положила ему голову на плечо и выдохнула. «Как же хорошо, что все так закончилось. Теперь нам надо учиться жить в новом мире. Мне обязательно надо в храм Поднебесного. Уж очень хочу вспомнить, что же со мной произошло». «Конечно, девочка». кивнул Торин. «Думаю, после праздника мы направимся туда все вместе». Даша, утомленная прогулкой и довольно плотным ужином, нечаянно зевнула и тут же извинилась. «Простите, я так устала». «Может, пойдем отдыхать?» предложил Андрей. «Конечно, идите», ответила за дочь Миранда. «Сегодня был трудный день». Мужчина тут же поднялся и протянул руку Даше. «Спасибо за хороший вечер!» – он отвесил чуть шутливый поклон Торину и, положив руку любимой на свой локоть, уверенным шагом направился прочь из столовой, увлекая за собой Дашу. Они были уже на пороге, когда услышали мужской голос. «Завтра Андрея переселят в другую спальню, а сегодня придется переночевать на старом месте». «Спасибо!» Поблагодарила Даша за двоих, и они вышли из столовой. Идя по пустым коридорам, они держались за руки и просто наслаждались обществом друг друга. И им вдвоем было хорошо, как никогда.